На вершине холма съехались две небольшие группы всадников. С одной стороны был Булат и его ближайшее окружение, с другой — мать, папаша и еще несколько воительниц. Немного в стороне стоял Сансаныч. Наконец Булат заговорил. «Как мы поступим?» «Мы благодарны вам за помощь», — сказала мать. «Но до меня дошли слухи, что причины, побудившие вас вступить в войну, были совсем неблагородными. Ответьте сначала на вопрос, остались ли ваши планы прежними, а потом будем решать, как поступить. Мы потеряли не меньше, чем каждого четвертого. Если мы просто уедем домой, мой народ этого не поймет. Вы знаете, зачем мы здесь», — сказал Булат. «Наши потери тоже очень велики», — сказала мать. «Наш вклад в победу составил много жизней, так что будем говорить на равных, а не с позиции чьего-то превосходства». «Они здорово умеют драться», — вдруг сказал молодой парнишка, находившийся позади Булата. Лидер Болотников недовольно повернулся к нему, желая осадить. Но любопытство пересилило, и он спросил, «Где ты успел их увидеть? Ты же со своим отрядом должен был преследовать отступающих». «Мы встретили двоих среди бегущих врагов. Одна из них убила Варта. Но он сам виноват. Хотел забрать ее себе. Она вызвала его на поединок. И он не прожил в бою и пары секунд», — сказал парнишка. «Ее случайно звали лиана спросил папаша. «Да», — кивнул сын Булата. «Я почему-то совершенно не удивлен. Он был не первым, кто совершил такую ошибку. Ее нельзя взять силой», — сказал папаша. «Мы дали им коней павших воинов, и они сражались вместе с нами. Вы бы видели это. Мало кто из моих бойцов мог соперничать с ними. Ой, не хотел бы я иметь таких врагов». Мать все это время держала себя в руках, чтобы не выдать волнения, наконец не выдержала. «Вторую звали Мина?» — спросила она. «Да», — кивнул парнишка. «Они были одеты, как варвары. Это для маскировки. Они специально проникли в их лагерь, чтобы убить главного». «У них получилось?» — спросил папаша. «Сказали, что да. Но говорят, что главный был не король, а, если не ошибаюсь, Шелест. Так они его вроде назвали?» и «Этот самый Шелест сказал им перед смертью, что он убил короля». «Мало ли кто и что сказал», — фыркнул Булат. «Нет, этим можно верить», — сказала мать. «Если они говорят, значит, так оно и было» и, наконец, задала свой главный вопрос. «Надеюсь, с ними все в порядке? Они живы?» «Конечно», — сказал сын Булата. «Не представляю, кто их вообще может убить. Они сначала тоже хотели поехать сюда, но потом передумали и сказали, что тут и без них переговорщиков хватает». В голос юноши чувствовалось восхищение, когда он говорил о девчонках. Булат это заметил и задумался. «Возможно, это знак. Возможно, Сансаныч прав. И если дать им возможность...» то молодые люди и сами обо всем договорятся. А силовой метод чреват осложнениями. Он и сам уже не собирался нападать на жительниц долины, но приходилось балансировать по тонкому краю. Его люди ушли в этот поход за женщинами. По большей части это был основной стимул. Мало кого волнуют политические вопросы и возможная будущая угроза от короля. Нельзя просто объявить, что планы меняются. Нужно действовать тоньше. Пауза затягивалась и прервал ее Сансаныч. «У меня есть предложение». Сан поднял руку, все обернулись к нему. «Сегодня нужно принять только одно решение, чтобы ваши люди не трогали друг друга. Нужно объявить перемирие. Очень много воинов погибло со всех сторон. Нужно собрать тела и отдать почести павшим, в соответствии со своими обычаями, у кого как принято. Да и врагов тоже нужно сложить в кучу и сжечь, иначе в скором времени здесь будет просто ад. Учитывая масштаб, Сансаныч обвел рукой вокруг себя. «Это займет много времени, не один день. Азарт битвы пройдет, и можно будет рассудить обо всем на холодную голову». «Единственное, чего я хочу для своего народа, так это мира», — сказала мать. «Мир — это хорошо», — кивнул Булат. «Мы тоже хотим мира, но это не единственное, что нам нужно». «Я глава соседнего острова», — сказал папаша. «Возможно, у меня тоже будет, что вам дать, если, конечно, мы договоримся о мире». А сейчас я согласен с тем, что нужно похоронить павших. «Пусть будет так», — сказал Булат, и, развернув коня, поскакал вниз с холма. Его люди последовали за ним. и устало брели среди трупов, периодически спотыкаясь об кого-нибудь, и жалели, что так рано отдали лошадей болотникам. Идти до стены было прилично, то тут, то там слышались стоны живых варваров, но помогать им никто не собирался. Несколько раз навстречу попадались отряды воительниц, которые ходили и искали своих раненых. Преследуя варваров, не удалось избежать потерь, и Мина несколько раз видела лежащих убитых сестер. Каждый раз она подбегала и проверяла, не жива ли ее соплеменница, но все они были мертвы. Каждую из них Мина знала очень хорошо, и этот путь домой по полю битвы оказался для нее очень тяжелым. Она воочию увидела, какую цену пришлось им заплатить за победу. Сердце переполнялось горечью от того, что она смогла сделать так мало, что не стояла со своими сестрами плечом к плечу в самый трудный момент. А то, что он был, сомневаться не приходилось. Им пока еще не успели рассказать, как проходила битва, но они уже видели вдалеке стену с разрушенными воротами, с наваленной горой и лестницами. Варварам удалось очень многое. Если бы не болотники, то исход мог бы быть плачевным. «А то ему понравилось», — сказала вдруг Лиана. «Ты о чем?» — опешила Мина. «Ой, да ладно, как будто ты не понимаешь. Я о молодом болотнике». Лиана ей лукаво подмигнула. «Да ему бы любая понравилась. Он женщин в своей жизни почти не видел», — смутилась Мина. «Ну, я-то рядом была. она меня он внимания почти не обращал». «А я тоже вроде ничего», — Лиана улыбнулась. «Ха, ничего», — сказала Мина. «Да ты красотка». «Возможно, его отпугнуло то, как ты отрубила голову тому, кто положил на тебя глаз». Я бы на его месте задумалась. Мина улыбнулась. Ой, ну не лести мне. Леона шутливо ударила ее кулаком в плечо. Так о чем вы там шушукались перед расставанием? Не хотела тебе говорить, но мы договорились встретиться. Все-таки он заступился за нас, да и вообще поддержал. Если бы на его месте оказался кто-то другой, еще неизвестно, чем бы наша встреча с болотниками закончилась. Он попросил о встрече. «И я решила отплатить ему за его доброту», — сказала Мина. «Надеюсь, что под словом «отплатить» ты имеешь в виду сам факт встречи, а не что-то иное. А то это будет странно с твоей стороны, даже если он тебе понравился», — сказала Риана. «Платить телом ни за что не нужно». «Да ты что?» — вспыхнула Мина. «Нас не так воспитывают. Я просто согласилась встретиться. Как ты могла такое подумать?» «Я просто на всякий случай уточнила, мало ли что». И Лиана ей лукаво подмигнула. «Ты специально меня провоцируешь, что ли?» — удивилась Мина. «Да ну тебя!» — немного надулась девушка, впрочем, не всерьез. «Пойдем, наши вещички поищем, а?» «Кажется, это было где-то там. Хотя после произошедшего здесь побоища я уже ни в чем не уверена», — сказала Лиана. «Но попытаться стоит», — кивнула Мина, и они направились туда, где переодевались ночью. Весь следующий день был посвящен похоронным церемониям. Этим были заняты все жители долины, кроме группы ребят под руководством Куми, которые чинили ворота и разбирали насыпь возле стены. О безопасности стоило позаботиться в первую очередь. Мать сама нашла своего главного инженера и подозвала к себе для разговора. Куми прибежал немного встревоженный. Если в такой сложный и ответственный траурный день мать пришла к нему, «Не иначе, как он что-то сделал не так, и получит теперь нагоней. «Пойдем, пройдемся!» Мать взяла его под руку и увлекла в сторону от места, где кипела работа. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Куми. «Конечно, случилось!» — сказала мать и крепко сжала его руку. «Мы победили, а во многом это твоя заслуга!» «Нет, я же ничего особенного!» — начал оправдываться Куми. «Не спорь! Скромность — это похвальное качество!» «Но у меня сейчас нет на это времени», — перебила его мать. «Ты очень многое сделал. Ты придумал и воплотил эту стену, которая не дала врагу уничтожить нас сразу, и позволила выиграть время. Если бы не стена, то битва состоялась бы намного раньше, и нас бы уже давно не было в живых. Нас ждут большие перемены, и тебе в них будет отведена не последняя роль. Я просто не смогла удержаться, чтобы не прийти и не сказать тебе спасибо. Спасибо лично от меня». — Твои заслуги будут отмечены всем народом, я об этом позабочусь. Но, возможно, только я реально понимаю, по какой тонкой грани мы прошли. Даже если бы стена была на метр ниже или бревна в воротах чуть тоньше, то все могло закончиться раньше, и подмоги мы уже не дождались бы. Я была наверху, и поверь мне, что это не преувеличение, мы были очень близки к поражению. — Это просто стечение обстоятельств, — начал Куми, — Но мать опять не дала ему говорить. «Или талант, я верю в это. Ты почувствовал, как должно быть, и твой замысел нас спас. Хочешь, можешь в это не верить, но меня ты не переубедишь. Я очень хотел о тебе это сказать. И Еще кое-что. Если у тебя есть какая-нибудь просьба или вопрос, можешь сказать, я сделаю все, что в моих силах». Куми молчал и напряженно о чем-то думал. «Ну же», — поторопила его мать. «Неужели нет ничего, о чем ты мечтаешь?» «Есть, и, возможно, многое, но я хочу спросить». «Давай смелее, я отвечу, если это в моих силах, и я знаю ответ», — сказала мать. «Не знаю даже, как начать, но тут ходят разные слухи среди ребят». «Так смелее, обещаю, что этот разговор останется между нами, чего бы он ни касался», — сказала мать. «Говорят», — робко начал Куми, «что болотники приехали сюда за женщинами» и вроде как они будут жениться на наших девчонках и забирать их с собой. Понятно, что они воины, как и наши воительницы, а мы просто рабочие люди. Но что же будет с нами, с народом и с ребятами? Это похоже наконец конец всему. Мы выиграли битву, но проиграли войну». Мать тяжело вздохнула, немного подумала и сказала, «Я тебе обещала, что этот разговор останется между нами, и обещала ответить на любой вопрос. Я сдержу слово» но и ты должен пообещать, что ни одна живая душа не узнает о том, о чем я тебе сейчас скажу. Куми встревоженно кивнул. «Как это часто бывает, это правда и неправда», — начала мать. «Да, болотникам нужны женщины, и да, они приехали сюда за ними. Готова ли я отдать им наших девчонок? Конечно же нет, да они и не пойдут. Поэтому мы сейчас все ищем решения. и их предводитель в том числе, но это страшная тайна, ты понял?» Куми с готовностью кивнул. «План такой», — продолжила мать. «Мы хотим подружить наши племена, но сделать это естественно. У них практически вообще нет женщин, а они хотят развиваться и создавать семьи. Да и нам не помешает свежая кровь. К тому же ребят у нас значительно меньше, чем девчонок. Так что я думаю, вам нечего бояться». «Думаю, многие девчонки выберут себе воинов, а не кузнецов», — сказал Куми. «А я так не думаю», — сказала мать. Вы все-таки свои, родные, а они из другого народа, со своими обычаями. Не каждая решится на такой брак. В любом случае, это пока что только планы и размышления. Но фактом остается то, что нам нужен этот сильный союзник. Иначе мы рано или поздно погибнем. Придет новый король, и он лучше подготовится. И никакая стена нас уже не спасет. Так что у нас нет выбора, придется объединяться и развиваться». А я сделаю все от меня зависящее, чтобы это происходило как можно медленнее. Тогда эти перемены не вызовут шока, а будут естественным течением жизни. «Хотя наши опасения оказались оправданными», — сказал Куми. «Но после разговора с тобой мне это уже не кажется таким страшным. Любые перемены пугают, так уж мы устроены. Но сейчас для перемен пришло время. Я даже думаю, что нужно будет вернуть семьи и родителям самим воспитывать своих детей». «Но это пока что тоже секрет», — и она подмигнула Куми. «Я никому», — с готовностью сказал Куми. «А ребят просто постараюсь успокоить. Скажу, что мать о нас позаботится и не даст победу». «Это твое дело, только без подробностей». «А сам готовься, у тебя скоро работы прибавится. Ты теперь у нас главный строитель», — сказала мать. «Да нет, я бы не хотел, я, наверное, не справлюсь», — сказал Куми. «Что не хочешь, это хорошо». Я тоже не хочу быть главой народа, скажу тебе по секрету. Но власть лучше давать тому, кто от нее старается откреститься, чем тому, кто к ней рвется. А насчет того, что справишься, так я в этом ни секунды не сомневаюсь. Я начал Балакуми, придумывая отговорку, но мать его прервала. — Все, мне некогда. Меня, наверное, уже ищут. Заканчивайте здесь. А вечером все должны быть на похоронной церемонии, — сказала она охлопала его по руке и стремительно пошла в сторону ворот, оставив Куми в смешанных чувствах. Не то чтобы специально, но получалось, что Лиана избегала свою команду. Она поселилась у Мины и практически ни с кем не виделась. При встрече радостно вступала в разговор, но тут же находила повод куда-нибудь уйти. Единственный с кем она сама хотела поговорить, был Руди, но как раз он ей, как на зло, не попадался. Наконец ей удалось его перехватить. Он, увидев ее, сразу понял, что она по его душу. Они встретились на дороге, ведущей отворот к селению. «Лиана!» Руди радостно растопырил руки и пошел к ней навстречу. «Не поверишь, но я скучал». «Ты прав, не верю», — сказала Лиана. «Я весь день чувствовал напряжение в атмосфере и теперь понял, почему. Мне предстоял разговор с нашей предводительницей. А я ведь этого очень ждал». «Да, и зачем же?» — спросила Лиана. — Не буду танцевать вокруг да около, давай сразу к делу. — Во-первых, спасибо. — За что это? — удивилась Лиана. — Маша мне ничего не рассказывала, но я знаю, что вы с ней поговорили, и после этого в ней произошли разительные перемены. А то у нас намечались сложности. — Кстати, — оборвала его Лиана, — насчет этого у нас мне кажется странным, что такой опытный и прожженный человек, как ты. Вдруг сошелся с Машей, я чувствую подвох. «Давай на чистоту», — сказал Руди. «Давай, я за этим тебя искала», — ответила Лиана. «Скажу, как есть, обрисую, так сказать, всю картину. А уж поверишь ты или нет, это дело твое». «Смотря что ты расскажешь», — ответила Лиана. «Думаю, что основные сюжетные линии моей биографии Мария до тебя донесла. Так что повторяться не имеет смысла, поэтому перейду к настоящему. То, что произошло со мной, как бы странно это ни прозвучало, меня сломало». Я сам долго себе в этом не признавался, но это так. Сломало даже не совсем то слово. Скорее, изменило. Я и правда три года болтался между островами, и у меня было время подумать о жизни. А потом, когда я встретил Машу, во мне что-то сверкнуло, что ли? Я говорю сейчас очень нетипичные для себя вещи. И поверь, мне в толпе этих аборигенов сражаться было гораздо легче, чем сейчас разговаривать с тобой. Но я считаю очень важным, чтобы именно ты мне поверила, и одобрила наш союз. Лиана молча слушала и не перебивала. «Видишь ли», — продолжил Руди, «я делал в жизни очень много плохого. Не потому, что я плохой, а потому, что меня вырастили для этой работы. Я другой жизни и не знал. У меня было много денег, нам дают жить в достатке. Но здесь, оглядываясь на свою жизнь, я понял, что ехал по рельсам. У меня никогда не было выбора. Я всегда был должен делать то, что скажут, А вся свобода была мнимой. И потом, наевшись свободы до отвала, перейдя в другое пограничное состояние, болтаясь на плоту между островами, когда мне никто не мог указывать, я понял, что нужен баланс. Нужная свобода и обязательства. Я не хочу улетать с планеты, даже если бы у меня была такая возможность. Мне здесь нравится. У меня есть определенные навыки, которые могут быть очень полезны людям, которые находятся рядом со мной. Как и твои. Руди подмигнул Лиане. «Ты пока что говоришь только о себе», — напомнила ему Лиана. «Да, я начал издалека и сейчас подхожу к главному», — сказал Руди. «Все, что мы делаем, откладывает на нас отпечаток. Я делал очень много плохого, я чувствую себя внутри темным человеком. Но это мне дает возможность лучше, чем другим, различать свет». И увидев Машу, я этот свет увидел. «Это трудно объяснить» но между нами сразу возникло доверие. «Со мной такого никогда раньше не было. Да, мы живые люди, можем и поругаться, и разногласия бывают, как, например, те, что ты чудесным образом разрешила. Не подолизывайся, оборвала его Лиана, — «продолжай». «Ну, так вот. Я начал новую жизнь. Оглядываться мне некуда. Центр моей жизни — это Маша. Вся ваша банда — это ее семья, с которой я хочу наладить отношения» и мне кажется, что пока что получается. Ну а ты, глава этого клана, и твое одобрение для меня особенно важно. Я же вижу отношение к тебе, твоих людей, и оно, кстати, совершенно заслуженное. Не подлизывайся, — опять сказала Лиана. И не думал, — возразил Руди. Сказал все как есть. Для меня такое выворачивание наизнанку нетипично. Но к этому разговору я давно готовился. Он был просто необходим. Так что жду твоего вердикта. Да какой тут может быть вердикт? Так складываются обстоятельства, что ты уже один из нас. Хочу я этого или нет? Я даже сейчас не вижу вариантов, как это можно было бы изменить. Скажу только одно. обидишь Машу, и твои навыки тебе не помогут. О, в угрозах нет необходимости. Если я обижу Машу, то свои навыки я применю сам к себе. Уж поверь, этому нас тоже учили. Возникла неловкая пауза. «И еще одно. Я оказался на планете, потому что мне заказали папашу. Он был моей целью, но не волнуйся, я заказ выполнять, естественно, не буду. Его я уже предупредил, что под него серьезно копают». «Кто заказал?» — удивленно спросила Лиана. Сибариты, ответил Руди, и, повернувшись легкой походкой, пошел прочь.